Воды, омывая склоны этих огромных скал, отступали вглубь, в пустое сердце Луны. Мы пересекали поверхность погибшего океана без приливов и отливов, глубиной в полмили, и только иней, единственный признак существования жидкости, порой встречался нам в пещерах, где иссушающий свет Солнца никогда не проникал. Мы отправились путешествовать с медленно наступающим лунным рассветом, и от ночи нас отделяла почти неделя земного времени.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 На широком уступе, на высоте четырех тысяч футов над долиной, мы сделали первый привал. Над нашими головами примерно в футах в 50 было плато и тот предмет, который заманил меня и заставил преодолевать эти бесплодные пустоши. Я предполагал, что увижу валун над колотой упавшим метеоритом много веков назад, и грани его, все еще свежие, сверкали в этой незыблемой веками тишине».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 Плато разровняли, чтобы установить сверкающую конструкцию грубо-пирамидальной формы в два человеческих роста. Она была вделана в скалу, словно огромный, драгоценный камень, отшлифованный тысячей граней. В первое мгновение я оцепенел, лишенный всяких эмоций, затем, словно толчком в сердце, я был выведен из этого состояния чувством невыразимой радости –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 От звезд по Солнечной системе оставила знак своего пребывания и продолжила путь. Пока мы не уничтожили машину, она работала, выполняя задания ее создателей. Что касается цели, это лишь моя догадка. Почти 100 миллиардов звезд образуют Млечный Путь, и должно быть давно население миров других Солнц миновало те вершины, до каких мы не добрались.